Юрий Дмитриевич Петухов Круговерть В голове с полохами, разрывая липкое забытье, Вертелись навязчивые слова. Эх, завтрашнего дня! С завтрашнего! А что именно? А что С завтрашнего дня? Николай это вспомнить никак не мог. День вчерашний, сегодняшний день, а заодно с ним и несуществующий, далекий день завтрашний, сплетались в единую серую круговерть. Круговерть сменяющихся дней и ночей. И не несли ничего нового. Все один к одному. Удручающие тяжкие, с утра терпимые, К полудню и ближе к вечеру тоскливы Он сделал отчаянную попытку выковырять из залубевшей памяти Хотя бы число, хотя бы день недели. Попытка успеха не принесла, Зато отозвалась в затылке тупой корежащей болью. Захотелось выть тихо, протяжно, На одной ноте, не умолкая до тех пор, пока не придет облегчение. Но то, что облегчение само собой не явится, Николай знал точно. Знал он и другое. Чем дольше будет лежать расслабленный, под натиском гнетущих мыслей, тем большую власть Возьмут они над телом, волей, и не будет уже сил им противостоять. А тогда Николай не мог представить себе, что будет тогда. Сознание ставило барьеры, вводило мысли куда-то в сторону. Не мог он решиться и на единственное, совладать с собой. Вырваться из омута бессилия и просто встать. Не мог. Откладывал все на потом, оттягивал мучительные минуты. И от этого мучился еще сильнее. Стоило закрыть глаза, и в черной, пугающей тьме, выныривая откуда-то сбоку, возникал клубок бешено извивающихся красных червячков они вспыхивали разрывая мрак на белой голубой молнии червячки вспышек не боялись не отступали и чем дальше Николай не разжимал век тем быстрее были их движения к инвульсивнее И уже не клубком капошились они, А свивались в подобие чьих-то лиц, тел. Видения судорожно сменяли друг друга И пугали своей реальностью. Он разлепил вялое, набрячее веки, Вырвался из власти наваждения, скосил глаза на будильник, стоящий на полу изголовья. В каком бы ни был состоянии Николай, он, возвращаясь к себе, не забывал заводить будильник. Это был один из рефлексов, которые он выработал за последние годы. За те годы, как он расстался с женой. Сколько же их прошло? Два? Три? Может быть... Э, нет, два с половиной. Да, да, да, точно. Только два с половиной года. Николай смотрел на тусклый циферблат и не мог справиться с мельтешением стрелок. Опять усилия Опять боль в голове. Стрелки показывали 10 минут девятого. Рано, еще слишком рано, он в лютом изнеможении мотнул головой по подушке и уставился куда-то в стенку на жирное пятно, расползающееся по обоям. Пятно было похоже на старческий ведьмачий профиль. С хищным, заострённым к носом. Сейчас на этом самом носу сидела омерзительная муха И старательно вычищала задними лапками Своё зелёное, шевелящееся брюхо. Николай явственно слышал «Скрежет». Которой издавала наглая тварь. Стало противно. Противно до тошноты. Но мысль о том, Что можно двинуть рукой И прогнать эту нахалку, Да убить ее, наконец! Размазать ударом ладони По этой ведьминой морде. Было... Ещё противней. И рождало какое-то брезгливое бессилие. Он отвернулся от стены. Уставился в потолок. Боль отпустила затылок. И на её месте в мозгу поселилась унылая пустота. Комната, в которой лежал Николай, была также пустая и уныла, залежалый диван, враженный в нескольких местах, засаленные тусклые обои, висящие по углам клочьями, до да три гвоздя в стене. На двух пиджак спецовка ворованная со стройки, где он работал как-то с неделю, пока не выгнали. а на третьем криво наколотая репродукция, С картины Рембрандта. Автопортрет с Саскией, Которая была выдрана из огонька. Подарок витюни Николай давно собирался снять ее, Но по утрам было не до картинки. А вечерами, Когда он заявлялся в свою конуру, В приподнятом настроении, И художник со стены, обнимая сидящую у него на коленях аппетитную жёнушку, приветствовал вошедшего поднятым кубком, и всё виделось в несколько ином свете. Николай подмигивал Рембрандту и приговаривал, «Ничего, мы ищем всем», и плюхался на диван. И если не проваливался сразу же в забытье, курил, зажигая одну сигарету от другой. До тех пор, пока последняя не вываливалась у него из руки. Благо гореть в комнате, кроме дивана с лежащим на нем хозяином, было нечему. Единственное богатство неприкосновенное. И служившая мостом в прошлое состояла из книжной полки, притулившейся на полу в противоположном от дивана углу комнаты. Книг было немного, около 30. Но это были те книги, которые Николай зарёкся трогать. В самые светлые свои минуты. Он подходил к полке, Садился возле нее на корточки и, отодвинув стекло, любовно водил рукой по корешкам. Читать их, перечитывать, он давно уже перестал. Когда им завладела вновь навалившаяся полудрема, неожиданно по ушам ударил заполошный дребезг дверного звонка. Вогнал в грудь тупую иглу И вышиб из кожи лба Капли холодного пота Сердце ёкнуло И, захлебнувшись внезапно прилившей кровью Забарабанило в грудную клетку Пытаясь вырваться наружу а а Кого там ещё несёт С мучительной досадой и страхом Подумал Николай. Но тут же воробьишком трепахнулась надежда. Надежда на то, что его еще помнят. Что он кому-то еще нужен. Что-то может спасти его. Надо было идти к двери Открывать, ловить мимолетный кивок судьбы. Если только он был возможен вообще. Николай сел на диване. Уперся в него обеими руками. В глазах плыло. Слава богу, одеваться не надо. Все на мне. Подумал он и попытался встать. Качнуло. Ноги, ноги не слушались. Я... «Я сейчас, сейчас! Ты там э, не уходи! Ты погоди, малость! Я иду, иду уже!» Молил он неизвестного вслух, шевеля обтрескавшимися сухими губами. Опираясь о стены, он добрел до кухни. Крутанул кран и подставил под струю воды рот. В желудке заурчал. Стало немножко полегче. Сейчас, сейчас иду. Иду уже. Снова заговорил он, осторожно, передвигая дрожащие, слабеющие ноги. Сердце подкатывало к горлу вместе с выпитой водой. Перехватывало дыхание. В глазах опять поплыли зелёные и синие круги. Всё это было знакомо ему, но опыт облегчения не приносил. Каждое, каждое утро липкий страх сковывал голову обрачем, заставлял прислушиваться к ударам сердца, живо ли оно вообще, и сколько оно ещё сможет выдержать. Слабость... изнуряющие опутывающие все члены слабость приносила мучение неизмеримо большее, чем любые любые даже самые жестокие боли. Николай знал лишь одно средство, от которого зависела его жизнь, и средством этот был советный эликсир в любом виде. Лишь бы только он был. Был. И ничего другого не надо. Ничего. Все остальное... Остальное придет после. Потом. Надежда довела его до двери. Минута, в течение которой он проделал весь этот путь от дивана через кухню сюда, была минутой для кого угодно. Для всех. Но не для него. Сердце пыталось обогнать само себя. Успело отмерить гораздо больший срок. Словно жило оно в своем измерении. Николай нащупал в темноте головку замка. И повернул его. Свет на лестничной клетке ослепил, заставил прищуриться. Сквозняк обдал холодную, мокрую от пота грудь. А рубаха облепила ее и начала темнеть. Ха, на пороге стоял Витюня, друг, приятель, братан. Один из тех немногих, кто разделял с Николаем заботы и, и жил его жизнью. Витюня украшал свежий вчерашний синяк под левым глазом. Он разлился поверх позавчерашней, уже пожелчевшей отметины. Подбитый глаз был характерным отличием Витюниного лица. Лишь временами синюшное пятно сменяла распухшая губа или кровоточащая бровь. Бывало и так, что все они соседствовали. Но обойтись без таких красот Витюня никак не мог. Характер не позволял. Весь день искал он того, кто смог бы доставить ему это удовольствие. А получив свое, он вновь становился кротким, смиренным и вполне безобидным человеком. Лет сорока с виду, невысокий, коренастый, но уже заметно обрюзший, в у был... чрезвычайно деятельной личностью, без которой Николай уже не мыслил себя. Приятель неизменно появлялся в тот самый момент, когда он уже опускал руки и полностью уходил с себя. счетов между ними не было. Все добытое ветюней проматывалось с невероятной быстротой, без всяких сбережений на потом. Николай скривился, пытаясь выдавить улыбку. Э, «Привет, старик!», – гнилозубоощирился приятель. И даже в темноте прихожей стало видно, как заиграли на его лице краски. Свекольные щеки, свекольный нос выгодно оттенялись радужными переливами фингала. «Ты только погляди, кого я тебе привел!» В голосе играли благодетельные, отеческой заботой пропитанные нотки. Витюня скользнул в прихожую и, не глядя, ткнул рукой выключатель. Свет еще раз резанул по близоруким глазам Николая. Они заслезились, и уже словно сквозь пелену он разглядел, стоявшего за Витюниной спиной парня. Тот был в светлом, легком костюмчике, выглаженный, выбритый, какой-то очень чистый. В его левой руке покачивался черный дипломат. Смотрел парень на Николая недоверчиво, будто бы решая заходить внутрь или же уносить ноги, пока не поздно. хе <смех> хе давай, давай, ты чё в дверях-то стоишь?» <смех> – скомандовал Витюня. Рвение так и распирало его. В глазах парня Николай отчётливо прочитал то, что тут думает о них. «Теперь этого не скрыть», – весело и равнодушно подумал он. <смех> «Да и ни к чему. <смех> Здрасте». неуверенно произнес молодой человек и оглянулся назад будто высматривая пути к отступлению николай нервно дернул головой и получилось что-то наподобие кивка слова застряли в горле он посмотрел с надеждой тревогой на витюню пытаясь узнать в чем дело тот подмигнул и буркнул сторону парня момент И потащил Николая в кухню, дыша дышавуха густым многолетним перегаром. «Везуха, колюня Гулять будем! Я ему еще вчера про твое дело намекнул! Да возьмет! Точно возьмет!» Литюня по-хозяйски распоряжался чужим имуществом. «Сам отдавал все, ничего не прося взамен, поэтому и от других ожидал того же». «Вчера! Как тебя отволок? Тут я его и встретил! Он в соседнем подъезде живет!» «Ну, слово за слово его! Ты, ты чего молчишь?» «Не-не-не, не годится!» — как-то вяло проговорился Николай. В голове у него стоял дым, смрад. Думалось лишь об одном. «Да ты это, да ты не психуй!» Не все же он их уволокет. но ну, может, две, три. Может, вообще одну только. Не, не, не, не пойдет. Николай боролся с собой. Голос его как-то пресекался, звучал квело. Ты, все равно, рано, рано еще. Ты сам знаешь. ну это это твоя забота. Витюня, почуяв слабину, Щел, что разговор закончил, и хлопнул Николая по спине. «Все будет в лучшем виде!» «Калек, ты не отчаивайся!» Николаю захотелось врезать витю не в рожу, под правый глаз, чтобы установить, наконец,